Доброго времени суток Сегодня у нас гость Артем Мичурин, писатель И это послесловие Книги «Песни мертвых соловьев» Артем, немножко Коротенько, как говорится, биография Ну, биография у меня Совсем короткая и, Наверное, мало малоинтересная Родился я в 79 году в городе Муром Там же учился Муром, Муром, да. Потом В 96-м году поступил университет переехал в москву и собственно говоря больше отсюда и не уезжал а это значит поэтому вот муром упоминается в книжке да у меня с ним связаны добрые чувства но вот к сожалению не смог я добрые чувства отразить в книге все вылилось в очень плохую историю хорошо то тогда... надеюсь меня муромские жители простят а вообще писать когда вы начали Артем? писать начал совсем недавно Ну, по меркам писателей, разумеется. Ну, В 2007 году, если мне память не изменяет, угу. написал первый рассказ. А, на что, а что сподвигло? Вот спор, да? Или что? На спор, да. Мне коллега прислал по почте маленький рассказик Чака Паланика «Кишки». Ужасная чернуха. Я сказал, что такую чернуху я малишу. Ну вот, взял и написал. Правда, не знаю, насколько получилось, с Паванниковым я, наверное, все-таки пока трудно сравнивать, но с тех пор вот маленький рассказ, я писал, писал. И так дошел до крупной формы Так, и вот рассказы, рассказы А потом захотелось что-то такого глобального, большого но... Что-то крупного захотелось, да Ну, как, рассказики писал, писал Наверное, года два Участвовал в литературных конкурсах Многочисленных на самом издате. Даже какие-то места занимал, я помню А что вообще, какой жанр Мичурину нравится? Вот, вот какой? Мне всегда нравились ужасы Ужасы? Дочь, а да. у нас, ну, ужасы у нас, оказывается, бывают разные. Бывают ужасные, бывают около ужасные, бывают ну, черные, бывают юмо юморные ну, ужасы. да, у меня больше такой, скорее, трэш, трэш-хоррор, Смеш... никакого ссашинса. Смеш... Просто такое смешение, кишки, да, непредсказующее. Да, а почему не думали? Почему? Да, вот почему, например, «Звездная фантастика летит каналом. Ну, это очень сложно. «Звездная фантастика это Технически сложно выполнимый <смех> Жанр Понимаете, Там нужно много всего изучать, чтобы не писать Покровенную чушь А вот в трэш-хорроре там все гораздо проще Достаточно взять анатомический атлас И уже ты будешь гарантированно того что чушь Не напишешь Понятно. А почему, например, не наоборот, историческое что-нибудь? Вот сейчас тема попаденцев шла такая, полоса такая. А почему вот непопаденец какой-нибудь там? Ну, в то время я, наверное, не попал в струю, и мне на, на тот момент не так интересно было, да и сейчас, в общем не интересно Да и вообще сейчас уже, наверное, всем надоели советчики Сталина, да? Ну, народ там и глубже забрасывает попаданцев ну, да я я вот признаюсь начал новый роман писать да, да, там тоже про четырех попаданцев правда не в истории а в другую реальность вот не знаю что это получится посмотрим <свят> ну, ваши книжки они такие интересные у вас как бы ваши герои мат используют это фишка ваша или это вот что-то как бы специально или как специально или нарочно <свят> сложно сказать ну, как В рассказах у меня мата не было. Неразно. И пока вот не занялся первой книгой «Еда и патроны», да, меня даже он не проскатил, он, я, в общем-то, и в жизни им не пользуюсь. Это, наверное, связано больше с конъюнктурой. Там была такая история вообще, как я стал да, великим русским писателем. На самом издате начал писать «Еду и патроны». И как-то мы в комментариях пересеклись с Брюкемом а-ля Томми. Да, да, наверное, да. слышали про такого, да, да? Не, не то, да, автором да, радио? Да-да-да, конечно. Вот, там беседовали-беседовали в комментариях. И со мной после этого связался Юрий Голюченков. Это э, редактор э, издательства «Крылов». Предложил заключить с ним договор и напечатался. У меня на тот момент было написано «Три клавы», по-моему. Я очень сильно удивился, из чего это вдруг... Только так. взялся книжку писать да мне ее уже предлагают напечатать так. Вот. оказывается берким с ним связался посоветовал тот прочитал ему понравилось mm -hmm. вот. ну а так как я знаю что он описвал в мародёрре да, и думаю ну если наверное мароде он с таким стилем пишется и издателям нравится И меня посоветовали, и вот вроде как хотят напечатать. Ну, наверное, надо придерживаться определенной стилистики тоже, да? Уважать э, требования издательства негласные. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, и вот так пошло-поехало. А потом как-то э, третью же книгу я печатал уже не в Крылове, а в Эксмо. Но, тем не менее, наверное, уже привык так писать диалоги уже без этого не я конечно их могу построить без мата да? Ну, да, да. но они уже кажу самому себе несколько слова ну, вот скажу скажу положа руку на сердце что я некоторые места все-таки смягчил я оставил смысл Я знаю я, там... я же слушаю каждую главу реклама там как не везде не везде ну поскольку с другой стороны аудио такое вот исполняется немножко не книга это не чтение это как бы немножко другой жанр соответственно и тут может просто ну как сказать Некоторые воспринимают в штыки, как только мат слышит. Некоторые, наоборот, тащатся, им это нравится, лишь бы матом поругался. Вот. Нет, разумеется, я согласен. Писать всегда легче, чем озвучивать. Живое живое слово, оно же сильнее. Да? Кстати, Артем, как вы вообще как вы к аудиокнигам относитесь? Вот, например, я сразу немножко скажу. Значит, все писатели говорят одно и то же, что говорит, да, нравится все, Там, допустим, в отношении меня. Ну, вот я представлял по-другому, потому что у меня в голове звучало так, а здесь звучит так Разумеется. Вот, вот если это отбросить вообще вот к жанру аудиокниг. Некоторые говорят, засыпают. Это очень хорошо помогает для сна. А вы как относитесь? Ну, я на самом деле не так много аудиокниг прослушал. Ну, как отношусь? Я отношусь положительно к аудиокнигам по той простой причине, что у человека должен быть выбор хотя бы. Да? Читать ему с экрана, с бумаги или просто mm -hmm. слушать. У некоторых просто времени нет на то, чтобы читать. Человек едет в машине, за рулем слушает книгу. Это нормально. Есть просто слабослыхающие люди, слабовидящие люди, прошу прощения. Mm -hmm. Которым просто тяжело читать книгу. Да? Для них это вообще спасение. Что касается восприятия, что я себе не так представлял, но ну, тут, разумеется, все представляют себе голос героя по-разному, его интонацию по-разному себе представляют. Если писателей спросить, ну, те, наверное, вообще адекватно оценить не могут озвучку своих книг, потому что Это же они писали, да? Это ну, их да. родной персонаж. Наверняка он разговаривает их голосом. Скорее <coughs> всего. Ну да, да, да. Скорее всего. Хорошо. Вернемся в ваш мир. Такой страшный, Мрачный. Я вот, я постараюсь вот, Наверное, через себя пропущу Просто через свои ощущения Я вот на форуме у себя писал, что книги я заранее не читаю Я мне достаточно Ну, я главу как бы прочитаю Две Понять ощущение о книге Есть очень тяжелые книги, которые Ну, просто тяжело произносить, грубо говоря Их читать нормально Ну да, а, приходится перечитать Да, а вот, поэтому я смотрю Я смотрю, как, как писатель обычно старт берет Это о многом очень говорит И тогда э, думаю, что Да, мне это понравится. И я и я это говорил вот на, у себя на форуме, что я, в принципе, читаю, не, не забегаю вперед. Я как бы вот то, что я читаю, это и есть как бы мое чтение, собственно говоря. Ну, в этом случае у вас просто а, вообще отлично. Не, ну, я не скажу, что там я не переписываю какие-то неправильно произнесенные фразы, безусловно, такое есть, но я иду вперед, потому что мне иначе, если я это все заранее прочитаю, мне будет не так интересно. А это я говорю про свой, как бы, способ. Одновременно читаю и начитываю всем. Да, так вот, я про что хотел сказать очень неоднозначный герой коллекционер то есть с одной стороны конечно Мразь полная вот. это безусловно не то слово он даже сам этого не да но с другой стороны в нем как бы сочетается несочетаемое Потому что при всем при том, он, не скажу, что часто, иногда задается вопросами, плохо ли это. И вот, допустим, у вас главы начинаются как правило, с какого-то монолога внутреннего героя. Там герой пытается о чем-то... Говорить, ну да, такие да. рассуждалки. -таки, Нет, ладно. они очень хорошие. Мне, на первую очередь, Это как бы вводит очень здорово читателя в мир. Вот, складывая пазл, вот лично для себя, я как режиссер, собственно говоря, чему учили, есть такое понятие «действенный анализ» в режиссуре. Ну, и актерам тоже это полезно. Это когда идет анализ произведения, чтобы понять, что хотел сказать автор, собственно говоря. Потому что автор даже иногда сам не понимает, что он хотел сказать. Вот, а происходит и таких авторов в последнее время все больше Это другой вопрос, да Ну, через героя, мы смотрим через героя Что герой, как его поступки происходят, да На протяжении какого-то, вот он какой был, какой стал Вот, и тогда как бы мы приходим к идее, что хотел сказать автор, собственно говоря И вот, анализируя, получается очень интересная штука, парадоксальная С одной стороны, это дитя мира своего, я так понимаю, Правильно? Да, коллекционер мы... вот. потому что и много кстати всяких в интернете э, прений по поводу мира там, неприязни полного что это такое грязь какая то там людей едят там, а, кровь да. пьют там, и так далее и тому подобное и все это так как бы чему учим Ну, с другой стороны, если, смотреть если так А если посмотреть немножко с другой стороны Собственно говоря, о чем говорит герой То есть, соответственно, автор о чем говорит Там есть о чем подумать, собственно говоря Вот, и даже в каком-то фрагменте Может быть, я забегаю вперед Во второй книге, там, в начале Там он пожалел ребенка И сам удивился этому, как так Собственно говоря Плюс, как бы, животинку за Заводит человек Да, говоря. хорошее отношение К животным да, это да, тело, да, да. Ну, да. такие они там прям... здоровье Ну, с другой стороны, есть ткач Хотя он Ткач, там же говорит очень интересные слова И про Бога он говорит И они, когда общаются Соответственно И вроде смотришь, ткач Вроде какой-то такой Даже более Благородный, чем Кол. Или нет? Или я не прав? Поясните нам. Ну, Ткач, он такой специфический персонаж. В третьей книге он нам является эдаким головой да? Суровым наемником. А он присутствовал в первых двух или не был? В первых двух он присутствует только в воспоминаниях главного героя. Там же Стас главный герой, да? угу который по прошествии времени остается один. Ну, там, из четвертой книги становится понятно, mm -hmm. почему он один остается. То есть он во флэшбеках так называемых Ну да да, да. да, четвертая книга, она вообще была необычной. Это сиквел э, приквела. Да. Практически как в «Звездных войнах». Да. Mm -hmm. а, вот. А, дальше на протяжении книги третьей кач у нас становится как-то вот так не очень, да, оказывается человек Нет, вроде он такой, ткач, он такой вроде рубаха, парень такой правильный, вроде такой хороший Перемены происходят в конце ну, резко Да, но вот с червоточиной, который постепенно раскрывается, раскрывается И к концу четвертой книги там уже от человека практически ничего не остается Хорошо, про э, коллекционера будет две книги Ну, собственно, их уже есть две, только одна еще не напечатана. И не будет третий, и ну, с какими то знаете, третий. сложно сказать, будет она или не будет. Надо от этого мира передохнуть, потому что, если долго писать в одном в том же мире, да, то я, например, начинаю замечать, что перехожу на самоцитирование. И... Доходим до того, что даже некоторые фразы повторяются и предложения. Разловно, это ужасно, когда я это перечитываю, думаю, что надо, вот надо с этим заканчивать. Я с э, с Цармудяном разговаривал, да он тоже в интервью говорил, что он устал от ВШНБ, очень адский, потому что ну, действительно труд титанический на самом деле. Вот, и он говорит, я хочу отдохнуть, не хочу никакого ВШНБ не хочу, там, да, э, да, хочу... Хочу... Очень, И он, да. он в фэнтези бросился, и он написал две фэнтезийные книжки Вот видите, у нас примерно одинаковое мышление да, и, и, Но теперь он вернулся к ВШНБ, я публикую вот по горячим следам книжку Это приквел ВШНБ, где он расскажет, как этот мир дошел до ручки такой Чтобы вот то, что случилось, то, что у него в книжке произошло потом соответственно mm -hmm. ну вот наверное вам так же тяжело что нибудь другое интересное напишите на каком нибудь в другом жанре может ну, я же делал перерыв между ну, первой вторую и третью книгами так. а у меня появилась книжка чисто боевой фантастики рисоея mm -hmm. правда была несколько холно воспринято критиками Да. Несмотря ну, какими критиками, интернет-критиками. Ну, ну, какими критиками? Читателями. У нас же критики кто? Это читатели, да? У нас профессионально фритиков в стране практически нет. Да. Это не США же, где... Там, Вы знаете, Артем... ...вот написали, и твоя книга начала продаваться миллионными тиражами. Нет, я, у нас так, к сожалению. Я был. вот вставлю, вставлю от себя немножко, как бы общаясь уже много лет, соответственно. Особенно вот с книгами. На книгах это очень заметно. Я понимаю, я вот читаю то, что мне нравится. Вот мне понравилось, я работаю с книгой, да? Ну, вот такой у меня вкус. Вот. И э, читая отзывы, я вдруг начинаю понимать, что никому ничего не нравится Вообще ничего То есть даже там, э, допустим, там, э, Тырин написал «Желтую линию» Я вообще считаю, шикарная книга Она даже такая классическая, она даже ближе к Советскому Союзу Вот такой фантастики, как, какая была такая вот классическая я фантастика крики фантазия, да, да крики какое то говно просто атас то есть как бы и э, ну, хочется крикнуть а что же вы хотите вот что вы хотите чтобы если вас это не устраивает и это не устраивает и вот про добро книга не устраивает про зло вас не устраивает посередине не устраивает а что вас устраивает переводные книги я кстати переводные почему не считаю я не верю переводчикам никак потому что можно угробить книгу просто напросто и у нас гробят книги переводные Поэтому я очень осторожно отношусь. Так опять-таки, там тоже не панацея. По Поэтому как бы непонятно, как слушать этих критиков, собственно говоря. Пойти у них на поводу, ты пойдешь, Нет, и ну, выяснится, по вы имеете... выяснится, что ты тоже не прав Потому что делаешь еще хуже, соответственно. Не пойти еще хуже. Я думаю, просто надо как-то фильтровать э, какие-то там мнения, что-то так такое. Не, не более. Но Смотрите. есть просто целевая аудитория. Целевая аудитория нравится определенный писатель да, или определенный жанр Нет, безусловно а да. человек который ну, открыл книжку ну понимаю что это не его да, ну, какая от него может быть критика просто не нравится если есть какие-то объективные причины к этому да, у него есть аргументация почему мне не нравится у вас например плохой язык там да, не литературный вы неверно составляете предложение пока русского языка это читать невозможно. Это аргументированная критика, да, с ней можно согласиться, не согласиться, работать над собой, как пытаться избежать этого в дальнейшем. А когда говорится просто какая-то ерунда, да, я начал читать, мне не вскучно. Тут уже ничего не поделаешь ну, Нельзя развеселить человека тут, тут еще один феномен Такой интересный есть Что тем, кому понравится, они почему-то не пишут, как правило они или да. Мало кто напишет если напишет, мне понравилось, спасибо, все А вот кому не нравится, те там начинают Изливать просто вот Целыми блоками текста вот. ну, Я раньше к комментариям Относился довольно болезненно Особенно, когда вот такие О, какое-то говно, да Зачем я сюда зашел вообще а том ну, как -то, они приедаются и видишь что постоянно пишут одно и то же одно и то же одно и то же вот основная какая была придирка к первом книгу да я считаю это именно придиркой они критикой uh, у вас в мире не написано каким образом выживает население почему у вас не написано как работают сельхоз у вас там столько народище что они едят я думаю Ну, блин, ребята, я же пишу про постапокалипсис, это же экшен. Экшен – это вестерн на территории построссийского пространства. Это же не книжка про сельхозпроизводство. Я, конечно, могу написать, что там, как организовано, да? Но также можно задать вопрос, а как добывается бензин? У вас там машины ездят, вы где бензин производите? Вы откуда нефть поставляете? Да как у вас э, патронные заводы работают, да, в Коврове. А почему Ковров не разбомбили, кстати? Там же патронный завод сейчас работает, вообще стратегический город, они должны были туда нести эту фандопущение. Ну, Знаете, я вот Когда учился на режиссуре У нас такая интересная фраза Проходила, она очень, кстати Может быть Сейчас уместно, будешь ставить свой спектакль Там будешь давать советы А здесь делать так, как надо Поскольку мы были и режиссерами, и актерами Так и здесь, будешь писать свою книгу Ну напиши, как книг добывают подробно там. вот Напиши, как, куда бомба упала Прямо там самый главный станок По пулям значит изготовления Не вопрос собственно, Ну фанфики так ля а да? здесь да ну и может быть да тебя как бы начнешь дальше тоже на совершенство вот я, вот я по себе сужу как я начал книжки читать я когда начал книжки читать вот я не мог найти опору себе то есть как бы во первых стиль должен быть свой обязательно какой-то узнаваемый а его не привьешь как шприцом это как и у писателя он вырабатывает свой авторский стиль соответственно он уже присутствует построение и предложений там и так далее вот и в итоге я начал копировать одного у актера, озвучание там, книжки, которые другого. В итоге родился как бы свой стиль. Ну, я на это потратил два года, собственно говоря. <говоря> так вот, э, если человек начнет, ему захочется ну, в пику написать фанфик, как там этот завод разбомбили, пусть напишет фанфик, а потом начнет, начнет, начнет, и уже потом... Зато потом будет с вами говорить на другом языке. У Хотя, меня... с другой стороны, да, да. использовать аргумент сперва добейся тоже не очень корректно, да? Нет, ну, да, да, тоже не очень корректно. Это как говорят, там, а, вот, а ты попробуй аудиокнигу записать, там, прежде чем критиковать. Да глупо. Да, я, например, и правительство, например, критиковать не могу, да? Я же ни одного путного закона не люблю. Ну, с другой стороны, если нам повар принес какую-то нехорошую еду в ресторане, мы можем свою фи выразить, в конце концов. Да. Но это да. не значит, что мы хорошо готовим. А кроме вот, писательства, вы чем занимаетесь? То есть, вы где-то работаете, Артем, да, я так понимаю? Mm -hmm. Я бы сказал, Но... что я кроме работы чем-то занимаюсь. А, хорошо. А работа Работа не секретная. Можете сказать, кем трудитесь? Нет, работа у меня очень скучная. Она связана с налоговой отчетностью. Я вовсе не разведчик. Не наемный убийца. Так что это... Я же пишу книжку... Каким образом? Мне самому было интересно такое написать, да? Ну, я вот читал фантастику, читал-читал. Вроде ничего такого, чего мне бы мне вот самому хотелось, да, о чём посчитать, не было. Ну, думаю, вот, а я возьму об этом. -то. Вот уход от серых будней да, в другую реальность Это... в то мере. А э, приходится использовать справочную литературу? Разумеется. Ну, так как пишу я очень медленно, примерно по полстраницы в день, то в лучшем случае. А иногда бывают перерывы по неделю, uh -huh. когда времени мало да, или просто не пишется. Такое бывает. Сидишь ты перед пустым листом и ничего написать не можешь. А когда что-то пишется по полстраничке, я большую часть времени из того, что пишу, обычно лазаю по интернету и читаю справочную информацию. То есть, если я пишу о каком-то архитектурном объекте, uh -huh. говоря, да, в каком-то городе, где я не был, Я прочитаю о том, что это за архитектурный объект, как он реально выглядит, я посмотрю его фотографии. То есть, в гугл-мапе там вот. открыть, посмотреть, пройтись по улице, да? Да, да, именно так. То есть, я, во-первых, прежде чем это описать, должен для себя в голове составить картину, как все это выглядит. Mm -hmm. Как главный герой себя там чувствует да, Ощущает, что он видит справа Что он видит справа Чтобы не получилось откровенной ерунды Когда там житель города Владимир Скажет того да что Вообще о каком городе пишут, у нас такого нет Ну да, я кстати столкнулся вот Первую книгу озвучивал в ШНБ. Там очень много городков И вдруг выяснилось, что непонятно, как их ударять То есть просто была загадка Я уж там и так и сяк И нигде это не найти Вот что интересно, можно найти ударение на какое-то так Такое заковыристое слово А вот города-то не понимаешь И потом я я уж, уж Логику включил там, Как у нас ударяется там обычно И все равно народ написал Вот как же так, я живу в этом городке вот, А вы его не так ударили там Ну кто же знал-то, ну елки моталки Ну никто же не знал Вот. А уже когда вот я с Крузом звучал Его книжку Собственно говоря То где происходит все там в Латинской Америке Я с mm -hmm. ним консультировался просто Потому что там куча всяких этих названий вот испанских которые надо ударять правильно потом я нашел мега словарь который значит мне все время подсказывал там как как ударить то собственно потом все равно найдет сочетатель который прочитал иначе запомнила теперь считаю что так, верно, а повер озвучили неправильно я могу даже сказать так что всегда есть какие-то ошибки вот я сколько сам из профессионалов слушал таких мощных таких монстров просто озвучание у них тоже есть неправильное ударение И какие-то ошибки это как бы нормально другой вопрос что сделать их минимум Вот я стараюсь как бы как могу, чтобы, чтобы не было таких вот глобальных ошибок. А, а вы игры играете компьютерные? Да, регулярно. А, а в какие? Ну, их много. Если назвать жанры, то survival horror, любимый. Так. Resident Evil весь прошел. Вот. Разве только вот пятую, пятую часть играл. Dark Souls. Первая, вторая. Очень нравится. Японцы вообще молодцы в этом плане. Ну и иногда поигрываю в онлайновые. Какие? Типа? Ой, не знаю. Делать рекламу. Да ничего страшного. Мы, вы, мы вырежем. Если это будет реклама, мы вырежем. Да. Мир танков. А, ну, ну, в танки все играют. Ну, драйс, все понятно. Тут, тут как-то... А какие кино нравятся, кроме ужасов, сразу сразу отсекаем? Сериалы смотрите? Сериалы смотрю, да. Какие нравятся? Какие вот текущие смотрите? Ну, в восторге. Был просто вот по все тяжкие. Да. Сыны анархии смотрел вот вместе с женой. Жене он больше нравится. Мне вот как-то он последним частям разомрался. Да. Я был даже немного рад, когда главный герой погиб. Был. А там уже какой сезон идет? седьмой был. Так, какие еще сериалы? Ну, готом сейчас его вот смотрю. Mm -hmm. Думал, что будет хуже. Оказался очень, очень приличный сериал, очень mm -hmm. сильный. С хорошими актерами, так. с хорошими диалогами. Mm -hmm. Правда, вот, с первоисточником не очень стыкуется в некоторых местах. Но mm -hmm. это как бы можно простить. А такую классику, как «Ходячие мертвецы», например? «Ходячие мертвецы» я начинал с Я даже осмотрел половину сезона. Но потом... У нас вот с женой, месяц с женой вместе с мужем сел mm. э, вечерами, <связь> как, как старая супружеская пара. Э, и мы оба, не сговариваясь, как-то на одной из серий посмотрели друг на друга с выражением «Ну, что это за бред? Кто это мог написать?». Потом в следующей серии повторилось примерно то же самое, и с тех пор мы вот встретили и стали. Хорошо, что еще? А, ну, еще «Игра престолов», разумеется. Ну, это, да. Очень жду нового сезона. А кино? Вот ходите ли в кино вообще? Как на премьеру? там в кино давно уже не хожу. Да? Э, Основная причина не в том, что кино плохое, а в том, что в кинотеатре находиться не могу. Когда кругом сидят тинейджеры, я попкорны громко разговаривают смеются, в том числе на ужасах. Мне это портит все атмосферу. А я, я, а, я, я, я абсолютно никакого удовольствия. Абсолютно согласен. Я научился с этим бороться. Я, во-первых, беру сразу, чтобы билет был подороже на сеанс. Если идут в какой-нибудь ВИП, где этих детей нету, Ну, детей в кавычках, естественно Вот, и там только тогда тоже иду Потому что, да, это ржание, телефоны Это, конечно, настолько вышибает согласен абсолютно с вами Хорошо, а теперь вернемся к литературе А что вы вообще читаете? Ну, читаю редко Потому что времени мало Хотел сказать, чужие книги не читаю У меня бывает иногда Ну, из любимых писателей Довольно банально у меня набор Стивен Кинг, Гарри Гаррисон, Майкл Муркок, mm -hmm. Чак не все Невсепин, э, ну и даже не знаю, кто еще. Из наших любимых писателей могу назвать только Стругацких, наверное. По моим ощущениям, когда я читаю их в Стругацких, 70-х годов, 60-х годов, они читаются абсолютно современно, я не ощущаю, что это написано давным-давно. Хорошо. А вообще вы пишете днем или ночью? Или по выходным, если вы работаете? Как, как это происходит? Ну, в основном днем. Ночью я стараюсь все-таки... Нет, ты, нет, ну, нет я, я знаю, тот, кто работает ночью, он считает, что все вокруг успокаивается, все электромагнитные волны не мешают, и можно спокойно в чистой атмосфере творить. Иногда даже на работе, когда там минутка свободная выдается, и что-то приходит, записываешь. Несмотря на то, что кругом телефоны звонят, коллеги разговаривают и так далее. А вот откройте маленький секретик. Это как озарение приходит к вам? что вот обер... Нет. Нет, сюжет, вот, вот как, озарение как? никогда не испытывал, честно скажу. Я имею в виду, внезапно, допустим, бывает такое, что ведешь героя, да, и вдруг э, непонятно, что дальше с ним делать. Как, да, как знаете, бывает. Вот. И как, как приходит ответ? Со временем, как ни странно. Ну, как-то думаешь об этом по ходу дела, да? Думаешь, думаешь, что же с ним делать, как же развивать сюжет. Потом как раз... Вот, а вот вроде хороший ход сюжетный. Давай-ка мы его попробуем. А вот это есть озарение. Нет, это трудовое, вымученное. Озарение – это что-то легкое. Такое понятно. Что вы думаете про талант? Что такое талант, в вашем понимании? Мне сложно судить. Я себя не считаю сильно талантливым. Я старательный. А талантливые, они гораздо легче Их само получается Так что мне о судить сложно То есть вы считаете, что это люди, у которых Все легко получается Это я. художники Большинство нынешних писателей ремесленники Ну в том числе и я, конечно Поэтому Ремесленников о художниках осуждать не очень И э, один из последних вопросов Вот э, Коммерческое написание книги Как вы к этому относитесь? Ну Как это может относиться? Если у человека получается, если то, что он пишет, соответствует требованиям читателей, хорошо продается, то из него можно только порадоваться. Другое дело, что на российском книжном рынке это редко бывает. А так-то, если посмотреть по основной массе писательства, в России это хобби, не больше. Я понимаю, что, конечно, Кьяненко, Перумов, могут жить за да, счет да, да. написания книг да М -м -м. им Целку. тиражи позволяют позволяет уже сделанное имя с годами а если ты только что написал книжку даже если ее первый раз издали знаю там 20 -ти тысяч тиражом что очень много да по нынешним меркам то не факт что вторую свою книжку издадут таким же тиражом не факт что будут отпечатки и издания и так далее и тому подобное Увольняться с работы, чтобы писать книгу, чтобы развивать успех – это глупо. Это можно делать только если ты очень-очень сильно в себя веришь. И первый успех был настолько оглушительным, что все, бросай все и беги писать дальше. Это уже у нас получаются даже советы какие-то для начинающих писателей. Ага, да. Ну, да. что очень ценно. Поэтому, Артем, если есть что еще добавить, добавляйте сразу. Может быть, сразу у людей возникают вопросы, хотят писать. Ну, какой то может быть совет? Единственное, отличный совет был для писателей. Если можешь не писать, не пиши. Хорошо. Значит, тогда расскажите, что нас ждет впереди от писателя Мичурина, Артема. Что ждать читателям? Ну... Весной издательство «Эксмо» обещало напечатать четвертую книгу серии дай патроны». Не знаю, в каку... не серия, а из цикла. Потому что серия книжная у нас теперь несколько другой из собой да? Это общее оформление обложки. вот Не знаю, под какой обложкой она выйдет и в каком месяце весны. ну вроде как обещали. То есть это... это продолжение... Это... Соловьев, правильно я понимаю? А, да, который называется «Полведра стадиона Икори». Mm -hmm. mm -hmm. yeah. Ну, а из творческих планов у меня «Ош». Это книга, такая смесь темного, притемного фэнтези и попаданцев. Не люблю это слово, но оно уже вошло в обиход. Mm -hmm. mm -hmm. Там все очень мрачно, очень много крови, с чем сравнить? Я бы сравнил, наверное, с фэнтезийной вселенной Вархаммера. Ох, сурово, степени. сурово. А, а все очень темно, очень злобно, кругом на каждом шагу опасности, трудности и легче умереть, чем дальше продолжать. Хорошо, и мы тогда еще ответим на последний вопрос вот, эм, при авторе. Меня сразу спрашивают, когда я буду озвучивать и буду ли озвучивать продолжение, соответственно, про Кала, коллекционера. И вот я сейчас при авторе это говорю, и автор это подтвердит, что первая выйдет книжка в книжном варианте. Ее начнут продавать. Вот и она будет продаваться, продаваться. И вот только когда она появится в электронном виде для продажи, вот тогда, если автор согласится, Артём, Артём, а, вот, а, я даю вам заранее. Согласен, да? <с> да, вот только, только появится на репрессе. <с> да, да, да. да <с> в электронном виде. Потому что надо дать возможность заработать а, автору, соответственно, издательству. А нельзя сразу просто брать и как бы перебивать работу издательства. Это неправильно, нечестно. Я За... с вами <с согласен. Да, я всегда стараюсь. Вот это вот, чтобы все слышали. <с> вот тут и автор у нас присутствует. Значит, ну тогда, Артем, я вам желаю тогда творческих успехов, успехов хов Не знаю, каких еще. Денежных, наверное. Чтобы работа не была такая тяжелая. Чтобы больше времени для книг было новых спасибо. и интересных. Это мы все будем очень ждать. Вам и... тоже горчить успехов. <laughs> спасибо. Дальнейших. Спасибо. Ну и на этом мы заканчиваем нашу м, такое вот послесловие книги. Надеюсь, э, нашим читателям, вашим читателям, моим слушателям было интересно. Мне было интересно в этом случае. Большое вам спасибо. Всего, Всего доброго. До свидания.